Это Горыня понимала. Соседство женщины, которая близко имеет дело с тем светом, опасно для прочих людей. Но она не как затея, сама увидишь. Затеей до нее было как... Верес присвистнул и смерил взглядом расстояние от земли до серого неба. «Эки у тебя бабки, одна другой краше», пробормотала Горыня. «Что у тебя есть?» спросил у Вереса Больма, вышедший их проводить. «Лук взял?» «Да вроде воевать больше не с кем!» — Верес подавил вздох, вспомнив недавнюю стрельбу. Отбегалась эта злыдня. «Не скажи!» — поговаривают волки из лесов, выходить стали. «То ли словом им не везет, то ли так шалят от лишней удали. Овец у воютичей унесли. Хоть рогатину мою возьми!» «Ну, давай!» Пока ехали вдоль берега луги, пошел мелкий снег. Свернули на русло другой речки поменьше, она называлась Солец, и вела на восток. Отдохнувшие лошадки бежали бодро, Горыня немного рабела при мысли, что ей предстоит встреча с еще одной волхвитой вроде затеи, но Вересу она доверяла. Да и что оставалось делать? Кроме Вереса она никого здесь не знала, и без его помощи никак не смогла бы найти дорогу в Круглодолье. Хотелось верить, что там живут добрые люди, которые примут ее в память о бабке о здрави. Но на пути к ним предстояло одолеть лесное море, где путей дорог не ведал даже верес. На сальце им лишь раз попалась маленькая весь из двух дворов. Дальше потянулись леса, стеной вдоль обоих берегов. Раз Верес, ехавший впереди, придержал лошадь и переждал. Перед ними реку переходило стадо из двух лосих с детенышами. Горыня и раньше замечала по пути обгрызенные лосями побеги ивы, кору и ветки осин. «Лешку пошли искать», — в полголоса сказал Верес, обернувшись к Горыне, и показал кнутом в небо, дескать, снегопад надолго. Она немного забеспокоилась, если снегопад будет долгим, поведет ли баба Луча ее дальше, на Черногуску? Или придется ждать, пока прояснится?» Снег не унимался, и скоро горыня оказалась вся усыпана белыми крупинками. Куры спрятались в свои мешки, козы моргали, и она варежкой смахивала снег с их морд. Вот тоже пришлось козам в путь далекий пуститься. Еще через пару верст Верес вдруг снова остановил лошадь. Жма, мой живот!» — донеслось до горыни. Она выглянула из-за своей лошади. Дорогу по руслу преграждал мерзлый ствол упавшего дерева. Проехать было нельзя. Верес выскочил из саней, чтобы его отодвинуть. Горыня хотела пойти помочь, но вдруг раздался резкий свист. Аж уши заложила. Козы беспокойно заблеяли. — А ну, стой! — раздался спереди повелительный звонкий голос. Горыня глянула и с вытаращенными глазами села обратно в сани, съежившись. Ее пробрала дрожь. За бревном выстроились, выскочив из прибрежных кустов, три фигуры кого-то. То ли люди, то ли звери, то ли нечисть в накидках из косматых овчин, черных и белых, а вместо лиц берестяные личины. Сквозь пелену снегопада эти фигуры казались призрачными и оттого особенно страшными. К тому же двое из этих леших, Держали луки с наложенными стрелами, третий рогатину, а стрия были направлены на Вереса. Сама собой явилась мысль о бегстве, и Горыня глянула назад. Но там обнаружился еще один такой же леший. На опушке за кустами, шагах в пяти от Горыни, и тоже с луком наготове. «Вы кто такие?» Верес упер руки в бока. «Волки мы лесные», ответил ему тот, что стоял в середине и держал рогатину. «Застава у нас тут!» «Кто проезжает, плати выкуп!» «Не слыхал я, чтобы здесь выкупы брали, и чтобы у волков заставы были тоже!» «Видно, на лову вам не везет, да?» Без особой тревоги ответил Верес. «Вы чья стая? Посвистова? Заворуева?» «Не твое дело!» — отозвался говорящий волк. «Отдавай твою живность!» Он показал рогатиной на коз и кур в горыниных санях. «Тогда поедешь дальше жив!» «Ох, плохи дела у серых братьев!» С издевательским сожалением ответил Верес. «На бабьих курей польстились. У вас хоть кто козу подоить-то умеет?» Ведя эту беседу, он понемногу сместился назад, к своим саням. Горыня догадалась зачем. Там лежала соломой прикрытая от снега рогатина, которую ему дал с собой Больма. «Твоя баба нам тоже пригодится!» Насмешливо сказал второй, чуть ниже ростом, справа от вожака. «И козу подует, и нас потешит!» По голосам судьи первой и второй волки были совсем молоды, лет 14-15. Гарыня, наконец, сообразила, кого видит. Это были парни из лесной стаи, куда отроков даже нить бы отправляли иной раз на несколько лет подряд, а иногда только на зиму, когда нет работ в поле. На это время они считались обитателями того света, жили только ловом и нередко промышляли набегами на соседние края. А теперь какие-то из них нацелились на ее кур и коз, на то приданное, которое она такой ценой спасла из лап лихорадок. «А ну, руки подыми!» — приказал вожак, тоже заметив, что Верес смещается к саням и заподозрив, что у него там что-то есть. «Дернешься стрела в живот!» «Ин делать нечего!» — Верес поднял руки. «Ваша взяла!» Он лишь оглянулся на Горыню, проверяя, где она. Что он и правда собирается сдаться? Она не верила, не такой это человек. Но что он намерен делать? Хоть бы намекнул как-нибудь. Один из волков остался на прежнем месте за бревном, продолжая целиться в Вереса. Вожак и второй направились к саням. Вериса Вереса они на всякий случай обошли так далеко, как позволяла ширина русла, довольно небольшая. Горыня оглянулась. Тот, что стоял позади нее, самый рослый и широкий, с черной овчиной на плечах, тоже приблизился, собираясь взять что-то из добычи. На нее никто оружие не направлял, засыпанная снегом баба, замотанная в платок и съежившаяся в санях, не казалась им опасной. Все трое подошли к саням. Верис обернулся и смотрел на них. Последний из четырех волков по-прежнему целился в него стрелой с железным наконечником. Горыня в смятении таращилась на разбойников, не зная, как поступить, если бы Верес сказал ей, что делать. И когда волкам до саней оставалось шага три... «Хватай!» — крикнул Верес. Ожидавшая знака Горыня вскочила и выпрыгнула из саней даже раньше, чем осознала, что он велел ей сделать — Волки отшатнулись и вскрикнули. Вместо простой бабы перед ними вдруг оказался великан на две головы слишком выше самого рослого из них. раздумывая, Горыня проделала то же самое, что однажды с нечаем. Схватила вожака, подходившего к ней первым, за пояс и за ворот, и, подняв над собой, швырнула его в остальных двух. В тот же миг Верес отшатнулся, уходя из-под выстрела, и припал к земле, прячась за своими санями. Стрела вонзилась в борт саней, но рогатина уже оказалась у Вереса в руке, и он прыгнул на волка, который после выстрела оказался безоружен, сокращая расстояние и не давая ему времени наложить новую стрелу. Быстрый выпад поверх бревна, и волк сел на снег, уронив лук и зажимая ладонью рану в правом плече. Верес обернулся к Горыне. Трое волков перед нею катились по снегу, сбитые телом своего же вожака. Двое других не устояли на ногах. «Рогатина!» — крикнул Верес, устремляясь к ней. «Бей!» Но мысль о том, чтобы взять рогатину у вожака и заколоть кого-нибудь, Горыни не понравилась. Вместо этого она устремилась следом за врагами, схватила самого крупного из волков, того, что изначально был у нее за спиной, рывком подняла его на ноги, развернула — обхватила левой рукой за плечи, как сам Верес обхватил ее, когда привез в избу умирающую затею, а правой сжала его горло. У нее был при себе нож, которым она чистила репу, но висел он на поясе под кожухом, и вытаскивать его было слишком долго. Еще через миг Верес с рогатиной в руке оказался между нею и упавшими волками. Один, тот, которого Горыня швырнула, так и лежал неподвижно. Последний, не успевая подняться на ноги, встал на колени, Лук его остался лежать на снегу возле саней. Стрелы разлетелись, и хотя за поясом сзади у него еще оставался топор, острие рогатины, нацеленное в грудь, не давало за него схватиться. «Руки подыми!» — в свою очередь велел ему Верес. Тот повиновался, не вставая с колен. Но изумленный взгляд его был устремлен не на Вереса, и не на рогатину, а на горыню, великаншу, которая держала его товарища за горло, будто цыпленка, Его затылок не доставал ей до середины груди, будто взрослый шестнадцатилетний парень вдруг опять стал десятилетним детем. Верес бегло оглянулся. Из четырех нападавших один был ранен, один пленен горыней, вожак лежал на снегу, не подавая признаков жизни. «Мордой вниз, руки в стороны!» — велел он последнему. Тот, не в силах отвести потрясенного взгляда от горыни, не сразу его услышал, и пришлось слегка подтолкнуть его острием рогатины. Тогда волк повиновался. Верес живо сел ему на спину, содрал с него пояс и им же связал волку руки. Это было сделать уже нетрудно. Под личиной скрывался парень лет на десять его моложе, и Верес был гораздо сильнее. Потом он подошел к Горыне и связал ее пленника. — Ну вот ты молодец какая! — ухмыльнулся он и, уложив связанного волка в свои сани, похлопал Горыню по плечу. — Не растерялась! Гарыня не думала, что заслужила эту похвалу. Ее же только и хватило повторить те два приема, которые она знала по опыту. «Козы им мои нужны», — пробормотала она. «Как же! раздевайте рот пошире! Слушай, а вон с тем, что...» Она опасливо посмотрела на вожака. Тот так и лежал, не шевелясь, и горыню пробрала холодом. «Что если она и этого убила, как не чая? Тут никаких коряк вроде нету, но если он об приложился...» Слегка задрожали руки. Во время драки она не успевала подумать, но теперь до нее дошло, что она тут натворила. Верес подошел к вожаку, перевернул его лицом вверх, скинул берестяную личину, под ней оказалось обычное юношеское лицо, только бледное. Поднял ему век и заглянул в зрачок, надавил на глаз. Потом развязал на волке пояс, распахнул кожух и приложил ухо к груди. «Жив, без памяти только», — утешил Верес Горыню, распрямляясь очухается. «Ну что, оттащим бревно да поехали?» «А эти как же?» — спросила Горыня, взявшись за бревно. «Мы этого хомяка с собой возьмем и через пару верст отпустим». Верес кивнул на пленника в своих санях. «Он вернется и вон того развяжет. И пусть они сами своего зашибленного несут, куда хотят. Игрушки их собери», — велел он Горыни, когда они управились с бревном и освободили себе путь. Не доросли они еще до них. Собрав три лука и рогатину, их уложили вместе с пленником в сани вереса и поехали дальше. Оглядываясь, Горыня видела, как раненый вересом волк поднялся и, пошатываясь, побрел к вожаку. Сел рядом с ним и стал здоровой рукой похлопывать по щекам, стараясь привести в чувство. По плечу его расплывалось яркое кровавое пятно. Когда поле битвы уже скрылось за поворотами русла, горыня еще некоторое время приходила в себя. Вот так дела. Целое сражение случилось и они вдвоем его выиграли, хотя вооружен был только Верес против четверых. «Это сопляки были!» — крикнул ей Верес, обернувшись. «Видела они в овчинах, значит, младшие, их баранами зовут. Кто в лесу, одну-две зимы или три, но они отличился ничем. А кто зимы три в волках проходил, может важного зверя в одиночку взять, тех уже зовут зверями, и они другие шкуры носят. У меня рысь была». Добавил он, хотя Горыня и сама уже догадалась, что Верес делится с нею собственным опытом. «Эти, я думаю, здешние посвистовые стаи. Но я их не застал. Когда я там был, они еще у мамки без портков бегали. Правда, хомячок?» Но пленник не ответил. Он сидел со связанными руками, опустив голову в лечении. Версты через две Верес остановил Сани, высадил пленника и развязал ему руки. «Ступай, подбирай своих!» «И больше мне не попадайтесь, я вас, Баранов, запомнил!» Ничего не ответив, тот поплелся назад, потирая запястье. «Были б вместо них четверо зверей, мы бы так легко не отделались», — негромко сказал Верес, подбирая возжи. «Да мне и этих хватило», — вздохнула горыня. Еще через несколько верст на реке показались мостки и прорубь возле них, затянутая литком. «Не приходила сегодня баба Луча за водой», — сказал Верес, разворачивая сани в сторону берега. «Не убралась ли куда?» «А куда?» — встревожилась Горыня. «Ну, позвали куда-нибудь, принимать, обмывать или на бабьи каши. Худо, если ее нет, я долго ждать не могу». Сани выехали на берег, островки рощиц были разбросаны широко, сани свободно шли, пока не показался тын. Остановившись у ворот, Верес осмотрел их — Внешний засов был не закрыт, толкнул створку, оказалось заперта изнутри. Верес постучал, потом крикнул, «Баба Луча, это я, Верес, отвори!» Они прислушались, но внутри двора стояла тишина. Потом где-то заблеяла коза, ей ответила одна в горыниных санях, «Хорошо, что у бабки есть козы, значит, и сено должно быть». «Баба Луча, слышишь?» Верес еще постучал, покричал, но никто не отзывался. «Она дома!» — он ударил кулаком в запертую створку, иначе снаружи бы засов наложила. «Давай-ка, подсади меня!» Гарыня подставила руки, опершись на них и ухватившись за верхушки тына, Верес живо подтянулся наверх и спрыгнул с той стороны. На дворе все было как всегда. Он прошел к избе и стукнул в дверь. Та отворилась ему навстречу, и в проеме показалась голова старухи в белом платке. «Баба Луча!» «Иду я, иду», несчастным голосом ответила та, «отворяю». «Я уж думал, случилось что». «Да утин меня разбил, проклятый». «По двору еле ковыляю, а козы по сей не кормлены, не доины». «Ничего, я тебе помощницу привез, живо управится». Отворив ворота, Верес завел двое саней во двор, потом позвал Горыню в избу. «Ты, баба, лучше не пугайся. Я девку привез не простую, а золотую. Она видом грозна, силой сильна, но сердце у нее доброе. Звать Горыней». Смущенная, уж очень Верес ее расхвалил, Горыня, согнувшись, протиснулась в избу, ступила на пол и осторожно распрямилась, и чтобы не напугать, и опасаясь упереться головой в балку. Но ничего, высота избы позволяла ей стоять прямо. Мгновенно ее охватил запах сушеных трав. «Такой густой, хоть ножом режь!» Горыня сдержанно чихнула. «Мать-земля!» — донесся до нее из тьмы чей-то потрясенный голос. «Ты кого ко мне привел, яхонт мой лазоревый?» «Горыня ее звать!» — обстоятельно повторил Верес, явно довольный, что сумел так удивить свою мудрую родственницу. «Она сирота. Нужно ей приютиться где». Ты ее не обижаешь. Наконец и Горыня разглядела хозяйку. Старушка в белом платке, сидевшая у печки, была так мала, что даже встав и выпрямившись, достала бы Горыни до пояса. Будь жива, мати!» Горыня вежливо поклонилась. Веря скривил рот, стараясь не смеяться в голос, и она тоже прикусила губу, притворяясь безобидной сиротой. «И ты будь жива!» очарованно кивнула ей старуха. Сколько живу, а ни разу живого волота не видела. Морщинистое личико ее исказилось, будто она собиралась заплакать. Ну, внучок, порадовал бабку. Где ж ты ее нашел? В лесу вестима. Верес перестал улыбаться. На грознооковом дворе. Постой, ты говорил. затея там устроилась. Устроилась, только больше ее там нет. Где же она? унесла ее косточки белые реченька быстрая. Велев горы не сесть, чтобы не застила свет, баба Луча приступила к расспросам. Верес начал с того дня, как, вернувшись из кузни и попросив у жены пить, почувствовал в пиве какой-то ссор и сплюнул, а потом заставил Добронраву саму выпить пиво с любовным зельем. «Так я и не ведаю. Хотела затея меня жене подчинить или насмерть извести». Сказал он, и видно было, что этот вопрос не дает ему покоя. Добрушка сама меня сгубить не желала. Знала бы, что зелье смертное, не стала бы пить. «Чемериться тоску нутро наводит, это да», — подтвердила баба Луча. «Но если без ума ее пить, то умереть плевое дело. Повезло тебе, Яхант мой Лазоревый. Хотя какое уж везение». Она вспомнила, что внучок остался вдовцом и пригорюнилась. «А дальше что?» Я ее схоронил, с делами кое-как управился, да и думаю, пойду с затейкой переведаюсь. Сердце горело на эту змеищу. Сел в сани да поехал к ней в лес. Он рассказал, как перемахнул тын грозноокого двора, как прошел в незапертую избу, где уже было темно, и хозяйка спала, как наткнулся сначала на горыню, как прикинулся мертвецом, рассчитывая испугом вытянуть из затеи признание. Пока он рассказывал, горыня оглядывалась. Все стены, все балки и избушки были увешаны пучками и мешочками с сухими травами. Вот метелки зверобоя с желтыми соцветиями, вон еще более пышный подмаренник, розовые хвосты дербенника, пижма, стебли зопника. На полках тянулись плотные ряды горшков, горшочков, берестений и ступок разной величины. «А девицу я забрала оттуда», — закончил Верес. «У нее родня есть, на востоке» на Черногузской реке, в Круглополье. Круглодолье, — поправила Горыня. Надо ей помочь туда добраться. Отведешь ее на Черногузку, а? — До Черногузки-то я дорогу знаю, — с сомнением ответила баба Луча. — А про Круглодолье? — Не слыхала, пожалуй. У них там за лесом свои знахари, — добавила она с таким выражением, будто тех знахарей не слишком высоко ставит. — Мне бы только до Черногузки дойти сказала Горыня. «Моя бабка сказывала, круглодолье на самой реке, пути на один день». «Не ходок я сейчас», вздохнула баба Луча. «Третий день утин мучит, а полечить меня тут некому. По хозяйству еле ковыляю, до ворот вон дойти не могу. А одна на дорогу не сыщет. Даже и ты не сыщешь, пожалуй, от сальца до черногузки полдня пробираться». Там уже чужая земля. Живут не волыняне, а лучане и бужане. Они хоть и нашего языка, а все же другого корня племя. Что поделать? Оставляй девицу. Баба Лучи еще раз окинула Горыню очарованным взглядом, не веря глазам. А как оправлюсь, так сведу ее. Благо тебе буде, мати. Верес встал, поклонился и взял свою шапку. Пора мне восвояси. Хозяйство мое на меньших покинуто. Дитя у родителей, а за скотиной братья и сестры глядят. Он встал, и у Горыния оборвалось сердце. Вот и все их знакомство. Сейчас он уйдет, и они больше никогда не увидятся. Что есть с него? Чужой мужик, ни брат, ни сват. Но в эти дни Верес невольно заменил ей потерянный путеводный клубочек, стал единственным близким человеком, и расставаться с ним было не то чтобы больно, но странно. Склонившись, Верес обнял бабку, потом посмотрел на Горыню, и его обычно жесткий взгляд смягчился, насупленные черные брови разгладились. чудо ты лесное!» Почти ласково, будто сам удивляясь, сказал он. «Ну, бывай здорово. Не поминай лихом, я, может...» Он запнулся, усомнившись в собственных мыслях, и повторил «Пойду я». «Будь здоров», — пожелала Гарыня ему вслед. У самой двери Верес обернулся, и в душе у Гарыни вспыхнула радость, как будто еще пара мгновений были подарком. «Баба Луча, у нас в санях три лука и рогатина. Это волков, то есть баранов из посвистовой стаи. Я у тебя оставлю. А ты захочешь, отдай им. Не захочешь?» Он махнул рукой. «Откуда это?» Баба Луча в удивлении глянула на горыню. «Они нам по пути повстречались. Хотели наших коз отнять. Мы с ними схватились. Верес одного ранил. Еще один зашиблен был малость. Оружие он забрал». Баба Луча только качала головой, пока Верес заносил в избу оружие молодых волков, потом махнул им рукой на прощанье и ушел. Молча они слушали, как он выезжает со двора. «Поди-ка, девонька, ворота запри», — со вздохом сказала баба Луча, когда все стихло. «Мне нынче не дойти». Горыня вышла, и двор, где стояли ее сани, показался ей каким-то очень пустым. Глава восьмая Баба Луча жаловалась, что Утин напал. У нее третий день сильно болела поясница, не давая наклониться и затрудняя ходьбу. Она лишь давала указания Горыне, а та сама устроила своих коз и лошадь в хлев к тем, что там уже стояли, туда же кур задала всем корм, подоила и стала делать сыр. Баба Луча только головой качала, глядя, с каким приданым к ней приехала Волотова девка. Лошадь и сани, четыре козы, десяток кур, прах отца в горшке, обвязанном тряпкой, и немного пожитков в коробе. Расспрашивала, какого она рода, явно пытаясь обнаружить там волота, Но при этом в расспросах ее, в выцветших голубых глазах, будто пролезки в дождливое лето, отражалось лишь чистое, почти детское любопытство и детское же восхищение перед невиданным дивом. «Ох, мне! Вот была бы ты из Волотого рода, полечила бы меня!» — сказала баба Луча. «Лечить-то можно тех, кто моложе тебя. Да где же мне взять, кого я моложе? Волоты! по триста лет жили, сказывают» а деды их по тысячи и дольше. Вот ты хоть на вид девка молодая, а тебе, может, уже девяносто лет? А как утин лечат? Берут веник, топор, через веник по спине стучат и утин прочь гонят. Горыня подумала, вроде ничего сложного. Ну, был у нас в Волчьем Яру такой разговор... Она прикинулась, будто вспоминает. «Будто бы родилась я от мамонта подземельного. А это тоже, видать, Волод. Он-то, небось, тысячу лет под землей у себя живет. А коли ты мамонтова корня, ты считай старее меня!» Охотно подхватила баба Луча. «Я тебя научу утин засекать. Потом бы еще мне с сенной трухой попариться, да не натаскать самой столько воды». Засекать утин оказалось даже весело. Велев растворить две избы, баба Луча улеглась на порог лицом вниз. Горыня встала рядом на колени, бабке на спину положила березовый веник и стала легонько ударять по нему обухом топора. секу сику присекаю, рублю-рублю-прирубаю», — приговаривала она, как ее научила баба Луча. «Что, девица, сечешь?» — спрашивала та. «Утин секу!» «Секи да покрепче, чтобы не было его!» «Беги, утин, на болото глухое, на дерево сухое, на дремучие леса, на темные луга, на корчевое пеневье, на гнилые колоды!» — нараспев приговаривала Горыня. «А не послушаешься, призову я Перуна отца и сварога кузнеца. Возьмут они огненные прутья, будут тебя сечи рубить на три утренние зари и на три вечерние». «Ты откуда знаешь сии слова?» Удивилась баба Луча, когда Горыня помогла ей подняться, то и казалось, что она держит руками ребенка. «У нашего корня так заклинают. От Вереса знаю. Он меня научил и 77 лихорадок гнать». «Это Вересея я выучила его. А тебе впрок пошло. Тебе богами стать и силы даны, Волотовы. Возьмешь мудрость бабкину, выйдет из тебя такая волхва, какой давно люди не знали». Гарыня только вздохнула. Она не хотела быть волхвой, она хотела быть, как все люди. Но разве есть где такие зелья, чтобы убавить ей росту на две головы и сделать подходящей парой для обычного мужчины, ну, вроде вереса? Какая из меня волхва со своими цичурами не сладила? Была у меня дедова кости, ту потеряла. Серый шерстяной клубочек она так и не нашла. Так и сгинул он в затеянной избе, будто куды унесли. Грустно было думать, что она никогда туда не вернется, а значит, никогда его не найдет, но сама она выбралась из того леса благополучно, в чем, надо думать, была заслуга дедовой кости. Вечером баба Луча попросила помолоть жито, чтобы завтра поставить хлеб. не вращала каменный жорнов, а баба Луча сидела рядом с веретеном, придя белую шерсть, и рассказывала ей всякие местные предания и смешные байки. Особенно Горыню повеселил рассказ о том, как одна молодая баба, встретив в поле вихрь, показала ему голый зад, как в таких случаях советуют, чтобы не унес в небеса. А вихревой бес тоже не растерялся, и в известное время бабу Лучу позвали принимать младенца с хвостиком. — Что ж, так и живет с хвостиком? — давясь от тревожного смеха спросила Горыня. — Нет, отшептала я. С важностью ответила баба Луча. Горыня слушала и думала. Хоть она и очутилась опять в лесной избе, у женщины вроде затеи, но здесь ей нравилось гораздо больше. Будто очнувшись, она спрашивала себя, «Как я сюда попала? Зачем? Восемнадцать лет жила себе дома среди родных, а потом будто ее вихревой бес подхватил и понес. Ломовья, своятичи, изба затеи, пирятин, теперь вот из бабы Лучи». Раньше она и не думала, что белый свет так велик, и в нем столько людей, казалось, это сон. И еще казалось, что дома в волчьем яру все идет по-прежнему, и отец живет там, как жил. Но тут она бросала взгляд на горшок, обвязанный тряпкой, засунутый под лавку у двери, и понимала, это не сон, и жизнь ее не будет прежней. Да и волчьего яра она, наверное, никогда больше не увидит». На утро баба Луча уверяла, что Утин отступил, хотя не полностью унялся. — Давай-ка сенной трухи заварим, яхонт мой лазоревый, — сказала она. — Надо воды нагреть целую бадью, да заварить трухи. По ее указаниям Горыня нагребла в хлеву мелкой сенной трухи и поставила ее в печь кипятиться в большом горшке с водой. Тем временем натаскала воды в бадью, в которой баба Луча мылась. Пока Горыня занималась козами и курами, баба Луча сама накаливала в печи камни и опускала в бадью, чтобы вода согрелась. Когда-то стала горячей, велела вылить туда отвар сенной трухи. По избе поплыл дух распаренного сена, приводя на память жаркое лето и короткий теплый дождь. «Помоги-ка залезть!» — попросила баба Луча, оставшись в одной сорочке. — Мне самой не управиться. Как ребенка, Горыня бережно взяла старуху на руки и усадила в бадью. Та велела дать ватолу и накрылась ею вместе с бадьей, так что торчала одна голова. Сидя в бадье, довольная баба Луча болтала без умолку, а Горыня сидела у печки, грея воду, чтобы подлить в бадью, когда начнет остывать. В избе бабы Лучи ей было хорошо. Несмотря на пугающее звание красной бабы, старая Лучана обладала дружелюбным нравом, легким духом и, видимо, легкой рукой. Гарыня подумала случись захворать, одно ее присутствие уже должно приносить облегчение. Морщинистое приветливое лицо, натруженные руки, казалось, сами заключали в себе опыт и благодетельную силу матери-земли. Невольно верилось, как не будь тебе худо. Уж эта старуха что-нибудь придумает, найдет в закромах своего опыта подходящее средство. «Расскажи, бабушка, откуда судьба берется у человека?» — попросила Горыня. В последние дни она особенно много думала о своей судьбе, а теперь вдруг нашла того, кто знает об этом больше всех. Ведь красная баба, принимающая новорожденных, слышит спор судениц над ним, определяющий его судьбу. «Сильно много от того зависит, Яхан ты мой лазоревый, в какой час в судьбе решаться, в добрый или злой», рассказывала баба Луча из Бадьи, будто из того облачного колодца, откуда макошь достает души новорожденных. Было однажды. Шел некий человек по лесу, набрел на избушку, попросился ночевать. А в избушке старая баба жила. И вот она всю пряжу придет, все придет, вот легли они спать. Вдруг в оконце стучат и говорит чей-то голос: "Народилось 12 младенцев, какая у них будет судьба?" Бабка отвечает: "Судьба у них добрая, жить будут долго, богато и счастливо". Опять заснули. Снова стук в оконце, чей-то голос говорит: "Народилось 12 младенцев, какая у них будет судьба?" Бабка отвечает: "Судьба будет переменчивая, и болеть будут, и голодать будут, да потом выправятся". Спят они дальше. Под утро опять стучат. Еще народилось двенадцать младенцев. Какая у них будет судьба? А бабке? Надоело уже, что ей покою не дают. Она со зла отвечает. Да будьте вы прокляты с вашими младенцами. Видно, я в такой час родилась, что у Макоши добрые судьбы все вышли, вздохнула Горыня. Нет, отчего же? Баба Луча высунула голову из-под ватола и взглянула на нее как-то по-особому пристально. Я вижу ее. Кого? Горыня почему-то подумалась о затее, и она быстро обернулась. За всяким человеком судьба его ходит. У кого она добрая? Дева молодая, красивая, с длинными волосами в чистом платье. А у кого злая? У того старуха горбатая, чумазая до да ворванини. Кто ж у меня? еле вымолвила горыня. Жутко было, она себя ощутила тем путником, что зашел переночевать к самой макаши. Да разве и не так? Разве не та избушка? Но если уж ты здесь, как же такой случай упустить? Вижу деву молодую, коса у нее золотая, ниже пояса, платье все в золоте. Баба лучше смотрела, прищурясь куда-то горы не за плечо. «Очи у нее голубые, щеки румяные, сама смеется все». «Это что же значит?» «Значит, что судьба твоя счастьем богата. Да причудлива. Сперва сумей ей угодить». Уже какое-то время горыни мерещились снаружи неясные звуки, отвлекавшие от разговора. Теперь они стали совсем громкими, и горыня прислушалась — Никак в ворота стучат. Баба лучше замолчала и тоже прислушалась. — И верно. Поди-ка отвори. — Это пришли про двенадцать младенцев сказать, — пробормотала Горыня, накидывая на плечи кожух. Пока Горыня шла через двор, на уме у нее был верес. Он уехал только вчера, так быстро он едва ли бы вернулся, даже если бы и захотел. Ему ведь надо смотреть за своим домом в боянце. Но почти никого другого она в этих краях не знала, да и Верес все еще занимал в ее мыслях слишком много места. «Кто там пришел?» — крикнула она, прежде чем снять засов. «Баба Лучана!» — позвал молодой голос. «Это мы, внучки твои! Горностайка у нас сильно захворал!» Услышав, что речь идет о больном, Горыня сняла засов и отварила створку. Дальше она и гость одновременно вскрикнули. Она, увидев парня лет пятнадцати с серой овчиной на плечах, а он, увидев ее, личины на нем не было, и перед Горыней оказалось обычное отроческое лицо, румяное от ходьбы по холоду, но толком разглядеть его она не успела. Едва бросив на нее взгляд, парень с воплем отшатнулся и пропал с глаз. Горыня живо закрыла и заперла ворота. Постояла, прислушиваясь, но на поляне за тыном было тихо. Вернувшись в избу, Горыня невольно улыбнулась. Баба Луча сидела в бадье, будто тесто в деже, только голова торчала. «Кто там?» «Да какой-то». Горыня растерялась. «Заяц приходил, — говорил, — горностай хворает сильно. Меня увидел бежать. Ну еще бы, от такого чуда неведомого не только заяц убежит. Да он мнится, знает меня». Горыня была почти уверена, что этот заяц был среди тех, кого они вчера повстречали на реке. Его верес связывал поясом. Это из вчерашних наших супротивников. Но он твоим внуком назвался, я их хотела впустить. Чего им здесь надо? Она нахмурилась. Если опять разбойничать, так я еще раз угощу. Стрелять она не умела, но рогатина из вчерашней добычи стояла в углу избы. Горыня она казалась легкой. Пусть кто сунется, получит гостинца. «Да ко мне они с дурным не придут!» Баба Луча в бодье махнула рукой, раздался плеск. «Я жем им тут в лесу!» и как бабка, и мать, и как макаш. А тебя они после вчерашнего боятся знать. И то, сколько живу никогда, у нас тут волотов не бывало. Поди-ка, я Хант мой Лазоревый, опять туда, покличь их, скажи, пусть выходят, не боятся. Я, мол, их в обиду не дам. Разузнай, что за дело, и пусть обождут, не в бадье же мне их встречать. Горыня вышла опять, отворила ворота, осмотрела поляну. За кустами ей почудилось движение, но никто не показался. «Эй, вы! Яхонты лазоревые!» — закричала она. «Выходите, не бойтесь! Коли вы бабы лучи внуки, я вас не трону!» Она велела узнать, с чем пришли. За кустами опять зашевелилась, но никто не показался. «Выходите живей!» — строго крикнула Горыня. «Я вас тут до ночи ждать не стану!» Из-за стволов появились двое. Причем в последний миг они будто пытались спрятаться друг за друга. Горыня ждала их подбочения, все ощущая себя очень грозной. Да было бы кому грозить. К ней боязливо приближались два отрока, один лет пятнадцати, а второму не больше тринадцати. «Мы — это, к бабе луче, сказал старший, подойдя шагов на пять. Горыня воззрилась на них. Как и сама бабка, эти гости не доставали ей до подмышки. «Так заходите во двор, ворота закройте и обождите, пока в избу позову». Она ушла, чтобы помочь бабке вылезти из бадьи, вытереться и одеться. Усадив ее у печи, пошла за гостями. Но те решились войти не раньше, чем Горыня отошла в самый дальний угол, а баба Луча закричала им, чтобы скорее шли и не студили жилье. «Будь жива, баба Луча!» сказал старший, кланяясь. Младший поклонился молча. «Кланяется тебе посвист и вся наша братья. Беда у нас. Горностайка!» захворал сильно. Он обращался к бабке, но взгляд его был как будто пришит к горыне, а глаза вытаращены от изумления. Никто в стае не поверил, что на реке они повстречали бабу Волота. Что же с ним приключилось? А вот, повстречался он, я и еще двое наших вчера на реке, повстречался. Со мной, помогла ему горыня. С нею вот. Хотели у добрых людей косы и кур отобрать, так же сурово продолжила горыня. Ну, лов у нас не ладился. Лоси пришли, целое стадо. Это мы потом уже следы увидели, когда мы шли ягорная стайка. Она его, на меня и платву швырнула, а он с того захворал, лежал, как мертвый. Только как платва воротился, он очнулся, и то глаза не глядели, сам идти не мог. Платва его нес, еле донес. Я скворцу помогал идти, он раненый. И вот теперь. Видя, что горыня, хоть и хмурится, сидит смирно и в драку не лезет, молодой волк немного раскрабрился. Лежит, не встает и мутит его, и голову ломит, и глаза от света болят. Встать не может, голова кругом идет, земля из-под ног вырывается. — Эх вы, щеглы! — вздохнула баба Луча. — Как же вы деву Волотова рода не узнали? Она произнесла это так, будто не узнать горыню мог только последний дурак. Да кто ж знал, она в санях сидит и в платке, козы у нее баба и баба. Мы думали, мужик какой к тещи едет на блины. Это племянница моя любимая, свята горка, а родом она из Волотов, от самых гор угорских. А вы от добра ума обидеть ее вздумали, по и получили. Горыня с трудом сохраняла суровый вид. Вот у нее и новый рот объявился волоты с гор угорских, и тетушка заодно. Она ждала, что отроки сейчас засмеются. Так мало огромная горыня и достающая ей до пояса сухонькая баба луча походили на родню. Но отроки смотрели изумленными и серьезными глазами. Могучая сила в обеих этих женщинах и впрямь роднила их вопреки внешнему нисходству. «Простите, дураков!» — волки еще раз поклонились. как бы мы знали, ни за что «Так помоги горностайке, баба Луча!» «Эхе-хе, яхант мой лазоревый!» Баба Луча покачала головой. «Не в добрый час вы ко мне явились!» «Сама я утином маюсь!» «Вот племянница приехала полечить меня!» А то, кроме нее, в свете белом нет ни одной ведуньи, чтобы была старее меня. Хоть мне и полегчало, а до вас мне не дойти. Как же быть? У волка от огорчения вытянулось лицо. Нам его сюда не донести. Может, вот что? Баба Луча посмотрела на Горыню. Племянница моя лечить гораздо. А я с ней и подворничков моих пошлю добавила она, видя, что глаза горыни расширяются от удивления. Она-то знала, что все ее видовство — это заговор от лихорадок да новое умение засекать утин. «Что, святогорушка, яхант мой лазоревый?» — обратилась к ней баба Луча. «Пойдешь с моими потворничками мальцов лечить?» И подмигнула. «Коли ты велишь?» «Пойду», — неуверенно ответила горыня. «Поди-ка сюда». Знаком баба Луча велела ей опуститься на колени, а сама встала так, что теперь их лица оказались почти на одном уровне. Взяв горыню за голову маленькими, но крепкими ладонями, баба Луча прижалась лбом к ее лбу и забормотала. — Слуги мои верные, слуги мои невидимые, собирайтесь ко мне с леса темного, с болота глухого, с дерева сухого. Кто на ветру живет, с ветра падите, Кто на воде живет, с воды падите, Отправляйтесь с племянницей моей святогоркой, Служите ей верно, как мне служите, Во всем ее волю исполняйте. А кто не послушается, призову я перу на отца и сварога кузнеца, Возьмут они по три огненных прута, Будут бить вас по три зари утренних и три зари вечерних. От ее шепота у горыни что-то загудело внутри, Как будто и правда ворвались в душу десятки невидимых духов, принесли силу могучую. Молодые волки смотрели на них, приоткрыв рты. «Идем, зелье выберем», — позвала ее баба лучи и посеменила в дальний угол. «У хворого этого мне никакой хвори особой нет, а голову ты ему зашибла», — прошептала она, пока горыня доставала с балки пучок сухого зверобоя. «Ты ему зверобой завари». Мяты до пустырника. И скажи, чтобы три дня лежал лежмя. На четвертый встанет молодец молодцом. А взамен требуй, чтобы они тебя на черногуску отвели. Они волки-леса знают не хуже моего, а на ногу проворнее. Я-то целый день ковылять буду, а они за полдня доведут. Теперь-то уж они ученые. Почтение к тебе имеют. Она хмыкнула и снова подмигнула, вкладывая Горыне в руки, мешочек с сушеным зельем. До лугово лесных братьев пришлось пробираться через лес на лыжах. Баба Луча дала Горыне свои, а посох та вырубила себе в зарослях блистына. Бабкины были ей слишком коротки. «Вы, стало быть, с бабой Лучей дружны?» расспрашивала горыня по пути, как будто явилась с гору горских и именно теперь удостовериться, хорошо ли ее тетке здесь живется.